Глава шестая, часть вторая. Его глаза на мгновение задерживаются на моих. Краснею мгновенно, сглатываю бессознательно. Пытаясь скрыть вспыхнувшее из-за внимания к себе волнение, намеренно отворачиваюсь и смотрю в другую сторону, притворяясь поглощённой облаками за иллюминатором. Но мысли всё равно возвращаются к Глебу, сидящему от меня через проход. Он больше не трудный подросток а опасный мужчина, чей внутренний мир так же непостижим и сложен, как и его внешняя невозмутимость. Делаю глубокий вдох. Зря волнуешься, мелочь. Неожиданно произносит он. Тебе кажется. Нервно прикусываю губу и всё-таки снова оборачиваюсь к нему. Натягиваю на лицо выражение спокойствия, которое, надеюсь, выглядит более-менее убедительно. Ответом мне становится короткий смешок. Проницательность Воронцова оказывается слишком точной. Я очень стараюсь сохранить дистанцию, которая кажется неизбежно сокращающейся. За моей спиной слышны раскаты смеха и жизнерадостные шутки. Беззаботность Женьки, Дорофеева и Близнецов кажется неуместной, но и одновременно разряжающей атмосферу напряжённого ожидания. Закрываю глаза. Теперь я прислушиваюсь только к звукам, связанным с завершающейся подготовкой к посадке. Пекин встречает нас жарой и влажностью, которая кажется осязаемой, словно невидимый покров обволакивает всё вокруг. Яркое солнце ослепляет, отражаясь от стеклянных фасадов высоток. И город пульсирует жизнью, на первый взгляд хаотичный, но полной собственного порядка и ритма. Мы покидаем стерильное прохладное пространство аэропорта и оказываемся в бурлящем потоке человеческих и транспортных рек. Китайский мегаполис поражает своими контрастами. Древние храмы здесь осуществуют с ультрасовременными сооружениями, создавая уникальный городской пейзаж, от которого захватывает дух. В воздухе чувствуется запах пряностей, и аромат уличной еды, проникающий повсюду, пробуждающий аппетит и разжигающий любопытство. Кажется, что город говорит на множестве языков, объединяя людей с разных концов света в едином культурном сообществе. Нас встречают два идентичных роскошных представительских седана. Рассаживаемся по машинам. Оксана занимает место рядом с водителем и обсуждает с ним какие-то практические детали нашего пребывания. Её голос с безупречным английским акцентом тонет в общем фоне шелеста шин и лёгкой классической музыки, льющейся из динамиков. Воронцов, напротив, погружён в документацию. Его пальцы уверенно перелистывают страницы. Кажется, ничего вокруг не может отвлечь его от важной задачи. И эта концентрация вызывает у меня смесь зависти и восхищения. Дорофеев и Соколовы едут прямо за нами. Мы направляемся в престижнейший район Пекин-Сити, где находится сразу несколько корпоративных квартир конгломерата Тэн Та, которые занимают целый этаж в одном из самых высоких небоскрёбов — Китай-Дзун. Оказавшись в долгожданной личной тишине, я медленно осматриваю пространство вокруг. Здесь уютно. И имеется всё необходимое для комфортного пребывания. Светлая гостиная, аккуратная кухня и спальня с умопомрачительным панорамным видом на город. Наконец, снимаю туфли, надоевшие за день высокие каблуки. И с облегчённым полустоном, полушипением становлюсь на прохладный пол в прихожей босиком. Глубоко вздыхаю, ощущая, как отступает стресс. Бросив взгляд на свой чемодан, я решаю не спешить с распаковкой. У меня не так много времени. Первым делом бегу в ванную. Включив воду, позволяю ледяным струям быстро охладить кожу, смывая остатки дорожной усталости и приводя себя, свои нервы и мысли, хотя бы в относительный порядок. Закончив с душем, я выхожу, заворачиваюсь в пушистое белоснежное полотенце, делаю пару шагов в сторону чемодана и только сейчас замечаю ещё одну дверь. С интересом подхожу ближе. Несколько раз дёргаю её ручку, заперта, но почти сразу кто-то открывает мне с другой стороны. Сердце сильно толкается в ребра и замирает, дыхание останавливается. Курьё с момента заключается в том, что эта дверь оказывается смежной между двумя квартирами, а на пороге меня встречает Глеб Воронцов в одном полотенце, низкоповязанном вокруг бёдер.